Пять долгих часов непрерывного сражения закончились. А люди огляделись и заметили, что многие из них посидели. Но из громадного числа экипажей сошел с ума только один человек. И его сразу же изолировали от здоровых. Неожиданный отворот эскадры Камимуры, прекратившей погоню за нашими крейсерами, объяснялся просто. Японские корабли сами наглотались воды из пробоин. В их машинах тоже возникали аварии, а боеприпасы кончились. Английская фирма «Армстронга» снабжал японцев комплектами снарядов по 120 штук на одно орудие. Все эти комплекты растаяли в боевом пространстве, и «Камимура» решил пресечь Опасный для него поединок с Россией и гормобоем, чтобы иметь верный и решительный результат от потопления беззащитного Рюрика. В интервью для своих газет офицеры с японских крейсеров говорили откровенно. Мы вполне сочувствовали русским крейсерам, которые были вынуждены покинуть на наш произвол своего бедного беспомощного товарища а самим уйти во Владивосток. Серпенкрайт записал слова адмирала Камимуры, Рюрик остался для нас незабываем. Этот русский крейсер казался всем нам демоном, летящим на огненных крыльях. Японцы уже измотались. Их стрельба замедлилась, стала неточной. В низах Рюрика еще бушевали пожары. Раненые, кто ползком, кто стоя на коленях, кто хромая, держали шланги. Во внутренних отсеках воды было на полметра. Но вода быстро становилась горячей, как кипяток. Все лампы давно разбились. Люди блуждали в этом парящем кипятке. В железном мраке они спотыкались о трупы своих мертвых товарищей. Но с кормы Рюрика еще полила одинокая пушка. Здесь, по словам Конечникова, два или три комендора стреляли, хотя подавать снаряды было уже некому. Возле пушечного прицела возился какой-то человек, из оскальных зубов которого торчал мундштук офицерского свистка. Он обернулся, и священник с трудом узнал в нем юного мичмана. Панафидин протянул к нему руки, с которых свисала обгорелая кожа, и прохрипел только одно слово: "Подавай". Из элеваторной сумки священник вынул снаряд. Хотя не мое это дело людей убивать, но Господь простит моё прегрешение и засунул снаряд в пушку. На поддержку на нивы и Токачихо подходили легкие крейсера адмирала Уриу не и так от и чихая. Потом с севера, закончив погоню, вернулись к Рюрику броненосные силы Камимуры. В отдалении зловеще подымливали миноносцы. Вахтенные службы японцев точно отметила для истории время, когда Рюрик сделал последний выстрел. Было 9:53. К этому времени из офицеров Рюрика остались невредимы. Мичман, барон Кесар Шиллинг, прапорщик запаса Рожден Арашидзе, младшие механики Альфонс Гене и Юрий Маркович. Чудом уцелел и старый шкипер Анисимов. Лейтенант Иванов XIII устроил среди офицеров здоровых раненых краткое совещание. Взорваться уже не можем. Штурман Салов клянется, что Бикфордов шнур был в рубке, но там все разнесло. Был запас шнура в румпельном отсеке, но там вода. Значит, — сказал лейтенант, — будем топиться через Кингстоны. Сработают ли еще, — заметил старший механик Иван Иванович Иванов, тяжко раненый. Тут так трясло, как на худой телеге. К тому же, господа Ржавчина, сколько лет? Никита Пустосвят сразу выступил вперед. «Я здоров, как слон. Меня даже не оцарапало. Сила есть. Проверну штурвала с Ржавчиной. Доверьте эту честь мне».